Глава 7. Лос-Анджелес, 1937 год. «Нет, нет и снова нет!» Дэвид разочарованно отложил рукопись. Конечно, Сидни Ховарду удалось уловить суть «Унесенных ветром», сократить запутанный и часто петляющий сюжет и вычеркнуть несколько персонажей. Но теперь истории не хватало величия, живости, драматизма. Неужели Дэвиду действительно придется делать все самому? Он не сомневался, что мог бы написать сценарий получше. Только где найти на это время? Его ждало бесчисленное множество дел. Помимо работы над фильмом «Звезда родилась» и подготовки к съемкам «Пленника Зенды», ему нужно было разобрать стопки писем, посвященных одной и той же теме, предстоящей экранизации «Унесенных ветром». Поднявшись с удобного дивана, Дэвид уселся за широкий письменный стол. Марселла Рабвин, заменившая Сильвию Шульман, уже предварительно разложила его почту на четыре стопки, снабдив каждую желтой бумажкой. Расовый вопрос. Все знают, кто должен сыграть Скарлет О'Хару. Атланта не дает покоя из-за премьеры и другие новости с юга. Существует жизнь помимо унесенных ветром. Несмотря на плохое настроение, Дэвид рассмеялся. Марсела была не только весьма привлекательной, но еще и мудрой и остроумной. Осторожно, чтобы не уронить стопки, он наугад вытащил письмо из вороха бумаг. «Опять послание от мэра Атланты». Уильям Берри Хартсфилд уже много раз писал Дэвиду и приглашал его провести премьеру в месте, где родилась и жила Маргарет Митчелл, и где, конечно же, происходило основное действие «Унесенных ветром». Потерев лоб, Дэвид поискал сигареты. Многое говорило за то, чтобы впервые показать законченный фильм в Атланте. Без поддержки Южных Штатов «Унесенные ветром» получили бы низкие кассовые сборы, но... И для Дэвида это было большое «но». В Джорджии по-прежнему царила строгая расовая сегрегация. Цветных не пускали в одни кинотеатры с белыми. Скорее всего, на премьере не разрешат присутствовать даже цветным актерам. Дэвид покачал головой. Унесенные ветром без мамушки и Присси, без порка и большого Сэма, это было просто немыслимо. Дэвид зажег сигарету и почувствовал искушение, «Предать письмо Хартсвилда огню». Вместо этого он положил его обратно в стопку и занялся следующей дилеммой — нападками движения борцов за гражданские права. Национальные ассоциации содействия прогрессу цветного населения». Эта организация и приближенные к ней газеты уже раскритиковали Роман и призвали к кампании против него. После того, как Selznick International Pictures купили права на экранизацию, объединение переключило внимание на фирму по производству кинофильмов. После первых прослушиваний отклоненные кандидаты, Дэвид не сомневался, что это были именно они, подали жалобу в эту ассоциацию и заявили, что сценарий представляет рабство в положительном свете. Дэвид несколько раз созванивался с председателем Союза защиты гражданских свобод, неким мистером Уайтом. Тот требовал от продюсера нанять цветного консультанта. До сих пор Дэвиду удавалось от него отделываться, но если премьера «Унесенных ветром» состоится в Атланте, он непременно навлечет на себя гнев национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Он так сильно вдавил сигарету в пепельницу, что она раскрошилась». Время от времени Дэвид чувствовал себя между Сциллой и Харибдой, хотя обязанностей у продюсера и так хватало с лихвой. В конце концов, он просто хотел снять фильм, а политикой пусть занимаются другие. Дэвид снял трубку. «Пожалуйста, зайди ко мне в кабинет. Нам грозят неприятности». Больше он ничего не сказал, ведь мог рассчитывать, что Берт тут же появится у него. «В чем дело?» Рекламному агенту понадобилось меньше минуты, чтобы добраться от своего кабинета к Дэвиду. «Твой тесть опять во все лезет?» Несмотря на то, что Бёрд говорил с медленным техасским акцентом, он выглядел взволнованным. Мужчина был чрезвычайно умным и, по крайней мере, ничуть не менее беззастенчивым, когда к фильму нужно было привлечь внимание публики. «Если бы», — ответил Дэвид, — «с Луисом Бартом я справлюсь». «Нет». «Нам грозит второе рождение нации». «Это же отлично!» — Бёрд пожал плечами. «Картина была плохая, но зато принесла большие деньги». «И привела к беспорядкам. Этого я точно хочу избежать». Дэвид предложил Бёрду сигарету и закурил сам. «Мистер Уайт требует цветного консультанта». «Так найми его!» — Бёрд снова пожал плечами. «Затраты и так предстоят огромные. Одним сотрудникам больше, одним меньше. Разницы никакой». «Дело не в этом», — наконец признал Дэвид. «Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою работу». «Чего же именно ты боишься?» «Черт!» — Рассел Бёрдвелл отлично его знал. «Что такой сотрудник избавится от юмора, а мне он в фильме совершенно необходим». Пресси, сухо сказал Бёрд. «Присси», — согласился Дэвид. «Да, возможно, эта героиня выглядела карикатурной, но если выбрать подходящую актрису, она привнесет в унесенные ветром немного легкости, легкости, в которой эта мелодрама крайне нуждалась». «Смотри, сделаем вот как». Бёрду не нужно было долго раздумывать. «Пригласим несколько цветных журналистов». Все им покажем, устроим им радушный прием и пообещаем исключить из фильма «Клан». Этого хватит? Поверь мне. Как это часто бывало, Берт оказался прав. Дэвид пригласил нескольких известных цветных журналистов, показал им студию, принял их у себя и ответил на все вопросы. Требование нанять консультанта он отклонил под предлогом, что съемки еще не начались. Поскольку ни один из репортеров не вдавался в подробности, все прошло успешно, и Дэвид удовлетворил Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. По крайней мере, на первое время. Одна проблема была решена, но его ждали еще десятки. Нет, сотни. Однако лишь одна из них казалась Дэвиду самой насущной. Он снова обратился к своему лучшему сотруднику. "Дорт", сказал Дэвид, — «У нас одна проблема». «Всего лишь одна? Как так? Ты ведь только что заключил сделку года», — ответил Рассел Бёрдвелл. Большим носом, крошечными глазами и порхающими движениями Бёрд и вправду походил на птицу. Дэвиду он напоминал дятла, а Ирен — воробья. «Другие студии будут кусать локти, что не купили унесенные ветром». Дэвид вздохнул. «Да, у нас есть популярная книга, но мы не можем ее экранизировать». «Почему же?» «Сейчас скажу». Дэвид почесал голову. Он долго размышлял, но так и не нашел никакого решения. «Во-первых, роман слишком известен». «Ничего слишком известного не бывает», — перебил его Бёрд. «Нет, поверь мне». «В этом случае все именно так». Каждый читатель и каждая читательница составили свои представления о том, как выглядят персонажи. И мы не сможем всем угодить. Кроме того, не тени. Кроме того, я получу Кларка от MGM только тогда, когда передам им права на прокат. А до 1938 я связан контрактом с United Artists. Да, положение и впрямь затруднительное. Бёрдвелл наклонился. Через два года выйдет новая популярная книга, и об унесенных ветром все забудут. И в довершении всего у нас никого на главную роль нет актрисы, которая сможет сыграть Скарлетт Охару. Да ты шутишь? По твоему ни одна из звезд в Голливуде не блестает настолько, чтобы сыграть южную красавицу? Да признался Дэвид. «Есть несколько актрис, которых я могу представить в этой роли, но, боюсь, он вытер лба. «Что?» «Мне нужно, чтобы в центре внимания был сам роман. Я хочу снять не фильм с Кэтрин Хёберн или Норме Ширер, а фильм Дэвида Селзника». «Значит, дело в тщеславии», нахмурился Бёрд. «Ситуация правда так себе». «У тебя нет звезды, а ждать начала съемок придется еще больше года». «Именно. Я без понятия, как со всем этим разобраться». «Вот поэтому я агент, а ты продюсер». Рассел широко ухмыльнулся. «Неужели тебе еще не пришла в голову идея объединить эти две проблемы?» «Как же. Очень просто». Мы сделаем поиски Скарлетт Охары важнейшим событием ближайших лет. И как ты себе это представляешь? Теперь агент полностью завладел вниманием Дэвида. Нанять этого человека в Селзник International Pictures было мудрым решением. Берду постоянно удавалось удивлять Дэвида своими идеями. Мы устроим по всей стране поиски неизвестной девушки, которая станет нашей Скарлетт Охарой. Рекламный агент потер подбородок. «Ты можешь отправить Джорджа Кьюкера и Кей Браун, чтобы они кого-нибудь нашли?» «Ты ведь не всерьез. Унесенный ветром — грандиозный фильм. От него зависит будущее моей студии». Дэвид вскочил. Ему нужно было избавиться от энергии, и поэтому он заметался по кабинету. Он то и дело натыкался на столы и полки, из-за чего книги и украшения на них шатались. Наконец он немного успокоился и снова уселся за стол. Берт, я не отдам роль в этом фильме какой-то начинающей актрисе. Скарлетт — героиня сложная, сыграть ее будет очень трудно. Дилетантка с этим не справится». «Так ей не обязательно?» — спокойно ответил Берт, будто уже прокрутив в голове все аргументы «за» и «против». «Ты зайдешь с двух концов». «Пока мы будем искать Скарлетт О'Хару по всей стране, ты устроишь здесь, в Голливуде, пробные съемки для знаменитых актрис». Рассел выдержал драматическую паузу. «Но кто знает, быть может, мы и впрямь найдем идеальную южную красавицу в провинциальном театре, на студенческой сцене или где-нибудь еще». «Не знаю». Доводы Берда не полностью убедили Дэвида. Разве тогда мы не рассердим тысячи женщин, которые обрадуются такому шансу и в итоге не получат роль? У этой затеи слишком много рисков. Поверь мне, если мы подадим это правильно, публика будет просто в восторге. Бёрд вошел в раж и сопровождал слова размашистыми жестами. Это американская мечта. Неизвестная девушка станет звездой величайшего фильма века. «А если мы все-таки выберем известную актрису?» — все еще сомневаясь, спросил Дэвид. «Тогда мы найдем этому объяснение. Просто возьмем на одну-две второстепенные роли южанок, чтобы люди были довольны». Чем больше Дэвид думал, тем смелее и уместнее казалась ему эта идея. Ради этого фильма он был готов рискнуть всем. Здесь приходилось идти по необычному пути. Берт. Ты гений. Я знаю, а ты платишь мне маловато. После того, как Берт ушел, Дэвид позвонил режиссеру. Джордж, дружище, ты отправишься в Южные Штаты. Разве выбирать объекты для выездных съемок не должен специальный агент? Судя по голосу, режиссер не особо обрадовался. Мне не нравится их еда, а еще больше не нравится их отношение к цветным. Извини, но мне нужно, чтобы ты туда поехал. Дэвид заставил его немного поволноваться. «Вы, Кей будете искать Скарлетто Хару. Сперва ответом было молчание, а затем режиссер выпалил. «Что? Кажется, мне послышалось. Ты ведь не сказал, что мы должны искать Скарлет на юге? Так мы сможем поддержать общественный интерес к унесенным ветрам, пока не начнем съемки». Ответом ему снова послужила тишина ты хоть понимаешь, какую лавину этим обрушишь?» «Да ничего страшного не случится», — с уверенностью ответил Дэвид. Однако ему стало немного не по себе, когда он вспомнил, сколько писем и телеграмм наводнили студию. Писем, в которых люди без конца предлагали кандидатов, которые должны сыграть Скарлетт О'Хару, Ретта Баттлера или мамушку.